Богатые хоромы Роскошный особняк Форестель был сравнительно недавно отстроен Филибером и его женой в итальянском вкусе. Гостей приводили в восторг анфилады комнат со сверкающим паркетом и высокими окнами, смотрящими в парк, где в это февральское утро шел дождь со снегом. Художники, обучавшиеся в Италии, расписали плафоны парадных зал с сценами на прославленные сюжеты из истории и мифологии. «Великодушие Александра», «Милосердие Тита», «Даная» и «Золотой дождь», «Ганимед», возносящийся на небо. Инкрустированный слоновой костью, яшмой и черным деревом флорентийский кабинет, созданию которого содействовали три государя – был украшен античными бюстами и обнаженными женскими фигурами, отражавшимися во множестве зеркал. Потайные ящички открывались с помощью скрытых пружин, но Филибер был слишком хитер, чтобы доверить государственные бумаге этим многосложным, как глубины совести, тайникам. Что до любовных писем, он никогда их не писал и не получал, и страстям его, весьма, впрочем, умеренным, удовлетворяли красотки, которым писем не пишут. В камине, украшенном медальонами с изображением главных добродетелей, между двумя сверкающими холодным блеском пилястрами пылал огонь. Среди всего этого великолепия. Толстые поленья, доставленные из соседнего леса, одни только и сохраняли свой природный вид и не были обструганы, отполированы и отлакированы рукою ремесленника. На этажерке аккуратно выстроились в ряд несколько томиков в пергаментных и сафьяновых переплетах с золотым тиснением. Это были произведения религиозного содержания, которых никто не читал. Безукоризненный порядок царил в этих комнатах, уже прибранных после вчерашнего приема. Объезжая с инспекцией провинцию Монс, герцог Альба Его адъютант Ланселот де Берлемон согласились на возвратном пути отужинать и заночевать в доме Филибера, и поскольку герцог был слишком утомлен, чтобы взбираться наверх по высоким лестницам, ему постелили в одном из нижних покоев, затянув кровать для защиты от сквозняков ковровым пологом, которые поддерживали серебряные пики и трофеи, от ложа. Героического отдохновения, где, к сожалению, знатный гость провел бессонную ночь, теперь не осталось и следа. За ужином беседовали о предметах важных, но высказывались с осторожностью, о делах государственных говорили тоном людей, которые в них участвуют и знают, чего держаться. Впрочем, следуя правилам хорошего тона, ни на чем не настаивали. Герцог был совершенно удовлетворен положением в Нижней Германии и во Фландрии. Метеж укращен. Испанская монархия может не опасаться, что от нее когда-нибудь отторгнут Миддлбург и Амстердам, как, впрочем, Лиль и Брюссель. Он, наконец, вправе объявить ныне отпущайший и умолять короля назначить ему замену. Герцог был уже не молод, А цвет его лица обличал больную печень. Поскольку он ничего почти не ел, хозяевам тоже пришлось обречь себя на воздержание. Зато Ланселот де Берлемон уплетал за обе щеки, описывая при этом подробности походной жизни. «Принц Оранский разбит. Жаль, только солдатам неаккуратно платит. Это отражается на дисциплине». Герцог нахмурился и перевел разговор на другое. Ему казалось недипломатичным говорить сейчас о денежных затруднениях короны. Филибер, которому была отлично известна сумма монаршего долга, также предпочитал не касаться за столом денежных дел. Едва забрежжила хмурая заря, гости отбыли. И Филибер, недовольный тем, что ему пришлось позаранку оказывать почести отъезжающим, поднялся к себе, чтобы снова улечься в постель, где он чаще всего работал и бы страдал подогрическими болями в ноге зато для его жены которая каждое утро вставала чуть в свет это раннее бдение было делом обычным твердой своей поступью марта вышагивала по опустелым комнатам поправляя на каком нибудь ларе сдвинутую служанкой золотую или серебряную безделушку или соскребая ногтем с консоли неприметный глазу подтек воска Вскоре секретарь принес ей сверху распечатанное письмо от каноника Кампануса. Филибер сопроводил его иронической запиской, которой сообщал, что ей предстоит узнать новости об их общем двоюродном, о ее родном братце. Сев у камина перед вышитым экраном, который защищал ее от слишком жаркого огня, Марта стала читать длинные послания. Немного спустя она отложила письмо и погрузилась в раздумье В свое время, когда она новобрачной приехала во Фландрию, Бартоломе Кампанус сообщил ей о том, что у нее есть единоутробный брат, и даже посоветовал ей молиться за этого нечестивца, не подозревая, что Марта воздерживается от молитв. Известие об этом внебрачном ребенке стало для нее еще одним пятном на памяти и без того опозоренной матери. Ей не составило труда угадать, что врач-философ, прославившийся в Германии лечением заболевших чумой и человек в красном плаще, которого она принимала у изголовья Бенедикты и который задавал ей такие странные вопросы о ее покойных родителях, одно и то же лицо. Много раз вспоминала она об этом зловещем незнакомце. Он даже снился ей во сне. Он видел ее ногой, словно Бенедикту на ложе смерти. Он разгадал смертный грех трусости, который она таила в душе невидимо для тех, кто воображал ее женщиной сильной духом. Мысль Об этом человеке сидело в ней, как заноза. Он оказался бунтарем, тем, кем она стать не сумела. Он странствовал по всему свету. Ее путь пролег лишь из Кельна в Брюссель. Теперь он оказался в той самой глухой темнице, которой так страшилась когда-то она. Грозящая ему кара казалась ей справедливой, Он прожил жизнь так, как ему хотела, с путь, чреватый опасностями. Он избрал сам. Она обернулась. Откуда-то потянуло холодом. Огонь у ее ног обогревал только небольшую часть просторной залы. Говорят, таким ледяным холодом веет при появлении призрака. Брат, которому предстояло вскоре умереть, всегда оставался для нее таким призраком. Но вокруг Марты в роскошной пустой гостиной не было ни души.